Вместо эпилога. Почти все вернулось в привычное русло. Я даже не поверила, что это возможно так быстро. В больнице Карлайла приняли с распростертыми объятиями, даже не потрудившись скрыть восхищение от того, что Эсми нашла жизнь в Лос-Анджелесе, непривлекательной, в отличие от Форкса. Благодаря тому, что я хорошо занималась математикой, Элис и Эдвард постарались устроить меня в престижное высшее заведение – Внезапно колледж стал приоритетным, колледж был все еще планом «Б», на всякий случай, если предложение Эдварда остановит меня от того, чтобы выбрать Карлайла. Много крайних сроков обошло меня, но Эдвард заполнял каждый мой новый день. Он уже когда-то учился в Гарварде, но сейчас хотел, чтобы я немного подождала, и мы могли бы в следующем году оба закончить колледж сообщества полуострова». чарли Не был счастлив от того, что ему приходится иметь дело с Эдвардом, но, по крайней мере, эдвард разрешали в течение определенного времени снова посещать наш дом. Мне только не разрешали выходить из дому. Школа и работа были единственным исключением, и тоскливые, унылые желтые стены моих классных комнат стали странно привлекательными для меня в последнее время. Наверное, так стало из-за человека, который на занятиях сидел со мной за одной партой. Эдвард возобновил занятия с начала года, и большинство моих уроков посещал вместе со мной. После того, как Эдвард меня бросил, у меня было немного неадекватное поведение, так что никто не решался сидеть со мной за одним столом, и место около меня всегда пустовало. Даже Майк, всегда нетерпеливый, взять любое преимущество, держал безопасное расстояние. Когда я снова обрела Эдварда, прошлые восемь месяцев показались мне всего лишь тревожным кошмаром. Всего лишь, но не совсем. С одной стороны, меня очень напрягал домашний арест. С другой, я больше не виделась с Джейкобом Блэком. И, конечно же, я очень сильно по нему тосковала. Мне нельзя было выходить из дому, чтобы я могла приехать к нему, и Джейкоб тоже не приезжал, чтобы со мной увидеться. Он даже не отвечал на мои телефонные звонки. Я всегда делала свои попытки дозвониться до Джейкоба ночью, после того, как в 9... Мрачно ликующий Чарли быстро выталкивал Эдварда из дома, и прежде чем Эдвард прокрадывался назад через мое окно, когда чарль заснет, я выбирала именно это время, чтобы попытаться дозвониться, потому что заметила, как Эдвард каждый раз делал недовольное лицо, когда я упоминала имя Джейкоба. Он принимал крайне недобрительный и настороженный вид. Возможно, даже сердитый. Я предполагала, что у него были взаимные предубеждения против оборотней, хотя он не говорил о них так же негативно, как Джейкоб о кровопийцах. В общем, о Джейкобе я старалась часто не упоминать. С Эдвардом, находящимся теперь рядом со мной, было трудно думать о несчастных вещах Даже о своем прежнем лучшем друге, который, конечно же, страдал по моей вине. Когда я думала о джейке то всегда чувствовала себя виноватой, поэтому старалась не думать о нем. Все в сказке вернулось на свои места. Принц возвратился, немного сломанный. Я точно не была уверена, что же делать дальше с другими персонажами сказки, как сделать ее счастливой. Пролетали недели, а Джейкоб все еще не отвечал на звонки. Я начала постоянно за него беспокоиться, как будто на мою голову падали капли воды из плохо закрытого крана, который не могла закрутить или не замечать. Капли все капали, капали, капали. Джейкоб, Джейкоб, Джейкоб. И из-за того, что я старалась пореже вспоминать о Джейкобе, иногда мое расстройство и беспокойство вылетало наружу. Это вообще настолько грубо, начала я высказываться в один из субботних дней, когда Эдвард забирал меня с работы. Злиться на некоторые вещи легче, чем ощущать себя виноватой. Прямо оскорбительно. Сейчас я попробовала дозвониться иначе. Я решила поговорить с Билли. И опять неудача. Билли сказал, что он не хочет говорить со мной. Кипятилась я, впиваясь взглядом в стекающие по пассажирскому стеклу капли дождя. То, что он был там и не захотел пройти три шага, чтобы добраться до телефона. Обычно Билли отвечает, что его нет дома, или он занят, или спит уже, или еще что-нибудь. Я предполагаю, что он все это всего лишь отговорки. Я не знала, что он гал. Но, по крайней мере, это было бы вполне вежливо объяснение. Я думаю, что теперь Билли ненавидит меня так же, как и Джейкоб. Это несправедливо. «Дело не в тебе, было сказал он спокойно. «Никто ненавидит, не ненавидит тебя». Чувства вмешиваются, пробормотала я, складывая руки на груди. Это было не больше, чем упрямый жест. Сейчас я уже не старалась закрыть ощущающуюся в груди рану. От нее остались лишь слабые воспоминания. Джейкоб знает, что мы вернулись, и я уверен, что он узнал, что я с тобой, сказал Эдвард. Он не придет из-за меня. Вражда слишком глубо разрослась. «Это так глупо! Он знает, что ты не, не похож на других вампиров!» и «Есть вещи серьезнее, сна... чтобы держать безопасное расстояние!» Я вслепую уставилась на ветровое стекло, видя перед собой только лицо Джейкоба, застывшее в ожесточенной маске, которую я ненавидела. «Белла, мы те, кем являемся», — сказал спокойный Эдвард. «Я могу управлять собой, но я сомневаюсь, что он может. Он очень молод». Скорее всего, мы бы с ним сцепились, и я не знаю, смог бы я остановиться, прежде чем он прервался и затем быстро продолжил, прежде чем я травмировал бы его. Ты была бы несчастна Я не хочу, чтобы это случилось. Я помнила, что Джейкоб сказал в кухне, восстановив свою память, и его хриплый голос. Я не уверен, что достаточно уравновешен, чтобы справиться с этим. Я, вероятно, не хотела бы, чтобы... «Убил твоего друга, но тем не менее он был способен совладать собой». «Эдвард Каллен!» – прошептала я. «Ты собирался сказать «убью его»? Ты это хотел сказать?» Он смотрел далеко в дождь. Я не заметила, что перед нами горел красный свет, но вот уже он заменился на зеленый, а Эдвард снова, по... И Эдвард снова поехал вперед, двигаясь очень медленно. Обычно он ехал гораздо быстрее. «Я пробовал бы, мне было бы очень трудно, чтобы не делать этого», — наконец сказал Эдвард. Я уставилась на него с открытым ртом. Но он продолжал смотреть вперёд. Мы сделали паузу. Резко я вспомнила то, что случилось с Парисом, когда возвратился Ромео. Сцена в книге была простой. Они борются, Парис падает». Но это было смешно, невозможно. Хорошо, сказала я, глубоко вздохнув, стряхнула головой, чтобы рассеять воспоминания об этой сцене. Ничего подобного никогда не случится, так что нет никакой причины об этом волноваться. Ты знаешь, что прямо сейчас Чарли уже смотрит на часы. Ты должен вести меня домой, прежде чем я опоздаю, у меня будут неприятности. Я подняла на него глаза, стараясь улыбаться равнодушно. Каждый раз, когда я смотрела на его лицо, на это невозможно совершенное лицо, мое сердце начинало биться с удвоенной силой, а сейчас оно билось еще быстрее. Я увидела, что в его взгляд был еще застывшим, словно у статую У тебя уже большие неприятности, Белла, — прошептал он через недвигающиеся губы. Я скользнула ближе к нему, сжимая его руку, проследив за его пристальным взглядом, чтобы увидеть, что же он такое видит. Я не знаю, чего я ждала, возможно, Викторию, стоящую в середине улицы, ее пылающие красные волосы, развивающиеся от внезапно появившегося ветра, или множество высоких фигур в черных плащах, или оскал сердитых оборотней, но я вообще ничего не видела. «Что? Что? Что это?» Он глубоко вздохнул. «Чарли, мой папа?» Завизжала я. Тогда он посмотрел на меня сверху вниз, и его выражение было достаточно спокойным, чтобы немного ослабить мою панику. «Чарли, вероятно, не собирается убивать тебя, но он думает об этом», — сказал он мне. Снова начал двигаться вперед вниз по улице, но подъехал к моему дому и остановился у края леса. «Что я наделала?» — задыхаялась я. Эдвард поглядел назад на дом Чарли. Я посмотрела... Туда же пристальным взглядом и впервые заметила, что кое-что было припарковано на дороге рядом с машиной. Солнечный, ярко красный. Его невозможно было ни с чем спутать. Мой мотоцикл, щеголяя собой, стоял на дороге. Эдвард сказал, что Чарли был готов меня убить. Так что он должен знать, что это было мое. Было только один человек, который мог стоять за этим предательством. «Нет!» — задыхалась я. «Почему? Почему Джейкоб так поступил со мной?» «Жалко! Предательство прошло сквозь меня, как жало!» «Мне пришло в голову, что Джейкоб слепо поделился с Чарли каждой тайной, которую я ему рассказала!» Он, как я думал, был моей безопасной гаванью, человеком, на которого я могла всегда полагаться. Конечно, сейчас отношения между нами были натянутыми, но я не думала, что они настолько изменились. Я не думала, что Джейкоб откажется изменником. Что я сделала, чтобы заслужить такое? Чарли наверняка сейчас обезумел от гнева, и хуже этого он получил душевную травму и очень сильно волнуется. Разве он недостаточно натерпелся по моей вине?» Я никогда даже вообразить себе не могла, что Джейк мог настолько быть мелочным. Страдание вылилось слезами из моих глаз, но слезы были не от печали, меня предали. Внезапно я настолько рассердилась, что моя голова запульсировала, как будто собиралась взорваться. — Он все еще здесь? — прошепела я. — Да, он ждет нас там, — сказал мне Эдвард, кивнув на ровную дорожку, разделявшую темный край леса на две половины. Я выпрыгнула из автомобиля, бросаясь к деревьям с руками, уже сжатыми в кулаки для первого удара. Почему Эдвард всегда двигается настолько быстрее, чем я? Он поймал меня за талию, прежде чем я ступила на дорожку. «Отпусти меня, я убью его, предатель!» — выкрикивал я в деревья. «Чарли тебя услышит», — предупредил меня Эдвард. «И как только он затащит тебя внутрь, то прочно закроет дверь на замок». Я инстинктивно посмотрела назад на дом Все, что я могла увидеть, было моим глянцевым красным мотоциклом. Я видела красный цвет. Моя голова снова запульсировала. «Дай мне разобраться с Джейком, а затем я разберусь с Чарли». Я изо всех сил бесполезно пыталась вырваться на свободу. «Джейк Блэк хочет видеть меня. Именно поэтому он все еще здесь. Это остановило меня» холодом вытеснись из меня весь пыл мои руки онемели они борются. парис падает я была разъярена но уже по другому поводу хочет поговорить спросила я Ну, что -то тип того это еще для чего мой голос колебался эдвард пригладил мои волосы назад убрав с лица не волнуйся он должен здесь со мной не должен здесь со мной драться он здесь для того чтобы доставить пакет а а Эдвард снова посмотрел на дом, затем сжал меня рукой за талию и потянул к лесу. «Мы должны спешить. Терпение, Чарли, на исходе. Нам не нужно было далеко идти. Джейкоб ждал в начале дорожки. Он терпеливо стоял напротив мшистого ствола, и его лицо было твердым и ожесточенным, как я и ожидала. Он посмотрел на меня, затем на Эдварда. Рот Джейкоба скривился в насмешливой улыбке Он отошел от дерева, пожав плечами. Он стоял на своих голых ногах, наклоняясь немного вперед, с дрожащими руками, сжатыми в кулаки. И выглядел он еще более, чем в прошлый раз, когда я его увидела. Конечно, это было невозможно, но все же он еще рос. И если бы они стояли рядом, то по сравнению с Эдвардом он бы смотрелся башней. Но Эдвард остановился, как только мы увидели Джейкоба оставляя широкое пространство между нами. Эдвард заслонил меня, оставив за своей спиной. Я выглядывала из-за него, смотря на Джейкоба, обвинительным взглядом. Я думала сначала, что если увижу его обиженное, циничное выражение, то только еще больше рассержусь. Вместо этого оно напомнило мне о прошлом разе, когда я на прощании видел его со слезами в глазах. Моя ярость ослабилась, и я нерешительно уставилась на Джейкоба. Я его уже... Так давно не видела, и мне было ненавистно, что наша встреча должна происходить подобным образом».